Гантер не имел никакого представления о теории вероятности, но что-то ему подсказывало: если общая длина забора составляет около 1000 локтей, то в нём обязательно должна быть хоть где-то одна дыра. На крайний случай оставалась возможность перелезть, но мастер был сейчас немного не в форме для таких упражнений, и опасался, что его коробка не награду будет выглядеть убого и неэстетично. Поэтому вариант о роняющей достоинство воина был оставлен на тот самый крайний случай, А сам воин шагал сейчас вдоль ограды, высматривая отогнутый пруд или иное подходящее отверстие. Сквозь решетку и голые ветви кустов неплохо просматривались и парк, и двор, и стена особняка с резными ставнями на первом этаже и лепным балкончиками на втором. Даже с такого расстояния к Антару хорошо было видно, как на балкончик радучись вышла девушка в странном бесформенном одеянии и бесстрашно сиганула через перила. Однако не успел он как следует испугаться и вообразить, будто стал свидетелем самоубийства, как у прыгуни ловко вскочило на ноги и припустило в направлении ограды, то и дело спотыкаясь и бестолково размахивая руками перед собой. По мере того, как девушка приближалась, в просветах между ветками все яснее виднелись детали, сразу незамеченные. Странное одеяние при более пристальном рассмотрении оказалось обычным шерстяным одеялом, в котором прорезали дыру для головы. Спадающие на каждом шагу сапоги были размера на 3 больше, чем требовалось, да ещё и шнурки свободно болтались по сторонам. Странно, как Беглянка до сих пор не упала в этих сапогах. Притом бежала она с закрытыми глазами, запрокинув голову и счастливо улыбаясь, что по всем законам природы должно было закончиться нехорошо. и если не упадет, то врежется с разбегу в забор. Кантор хотел было окликнуть ненормальную девицу, чтобы она хотя бы глаза открыла да поглядела, куда несется, но не успел. Целая секция ограды неожиданно рухнула в нескольких шагах от него, примяв кусты и спугнув стаю воробьев. Девушка остановилась, взглянула на разрушенный забор и с восторженным визгом запрыгала на месте. «Вот тебе и дыра!» — хихикнул внутренний голос. «Хоть каретой заезжай! Заходи, чего стоишь! Тут как раз и повод берешь под руку сбежавшую пациентку, отводишь заботливым целителем, заодно и со всеми знакомишься!» «Сам знаю!» — огрызнулся Кантор и шагнул навстречу девушке, искренне надеясь, что она не относится ни к буйным, ни к пациенткам вчерашнего поедателя яблок. То есть не набросится на незнакомца и не убежит от него в истерике. Девушка не набросилась. и не убежала. Всё оказалось гораздо хуже. Завидев мистралица, она просияла, ещё разок радостно взвизгнула и рванула ему навстречу. При этом бедняжка всё-таки наступила на шнурок и непременно вспахала бы носом грязь, если бы кантер не успел её подхватить. Девушка подняла на него глаза, в которых сияло чистейшее младенческое недоумение и любопытство, и жизнерадостно произнесла: "Плюх!" Ну, не совсем плюх, согласился Кантер, но почти. Шнурки завяжи? Шнурки? непонимающе переспросила девушка. Похоже, в этом заведении ей было самое место. Что такое шнурки? Она вспомнила, когда ей показали, но как их завязывать, не имела понятия. Пришлось старому больному кавальеро преклонить колено перед дамой и самому завязывать ей шнурки. Дама всеми силами усложняла ему задачу, притопывала, подпрыгивала от нетерпения и поминутно спрашивала «Уже? Скоро?». Как только со шнурками было покончено, девушка все с тем же неиссякающим оптимизмом раз в пять и бежала вокруг кантора, три круга просто так, а два на одной ножке, после чего опять на нем повисла и потребовала «Пойдем в зоопарк!» «Здесь есть зоопарк?» — удивился кантор. «Есть, есть, пойдем в зоопарк, а мороженое мне купишь?» «Тише, не прыгай на меня, пожалуйста!» Кантор попытался вспомнить, как следует обращаться с детьми, чтобы они не висли на посторонних дядях и не мяли дядям и без того помятые ребра. «Для начала, как тебя зовут?» «Лола», — охотно сообщила великовозрастное дитя. «Очень хорошо. Меня зовут Диего. А теперь скажи, Лола, тебе кто-то разрешил выходить из дома и гулять по городу?» «Я уже большая и могу гулять сама», — гордо сообщила девушка. «Тише, не прыгай на меня, пожалуйста!» Я совершенно зимняя. Нет, летняя. Я могу ходить в зоопарк и замуж. Очень хорошо. Тогда прежде, чем мы пойдём в зоопарк, давай вернёмся в дом, и ты переоденешься в нормальный плащ и куртку. В этом одеяле тебя в зоопарк не пустят. Нет, если я вернусь, они опять наденут на меня браслет, а мне от него плохо и грустно. Дело оборачилось не самым лучшим образом. Если это та самая девушка, которую искал товарищ Кантер, то перед ним встаёт очередной неприятный выбор. Либо вернуть её силком, после чего она вряд ли захочет общаться с нехорошим дядей, либо увезти её куда-нибудь и поговорить за мороженым, рискуя прославиться за рассёнцем и похитителем девиц. Кантер глянул на рухнувшую ограду и для верности спросил: "Лола, это ты сломала забор?" "Я нечаянно". Я только один прутик хотел отломать, чтобы выйти, а оно упало. В чёрных глазах разрушительницы читалась истинно детская уверенность в собственной неминуемности. Скорее всего, это действительно она. Волшебница, застрявшая в детстве, и внешность достаточно мистралийская. Что же с ней делать?